Глава четвертая Лязг мечей звучал как-то приглушенно, стыдливо, крики тоже были невнятны, будто лица умирающих и лица убивающих скрывали маски. А может, дело было в том, что плавились стены? Сражение развернулось в сводчатых коридорах, высоких, широких, с гладкими, выполненными из прочного металла стенами. Замкнутое пространство предполагало соответствующее оружие. Противники бились мечами и топорами. Еще кинжалы, ножи, короткие палицы и... Магия! Именно ее дыхание оплавляло стены. Подземную крепость строили великие мастера, умелые в обработке металлов и сведущие в колдовстве. Создатели не верили, что когда-нибудь... Под сводчатыми коридорами развернется кровопролитная битва. Они представить не могли, что появится враг, способный прорваться на средние уровни твердыни, но строить плохо попросту не умели. Гладкие стены обладали колоссальной защитой от воздействия магии. Они уже доказали это во время первого сражения. Но сейчас под сводчатыми потолками кипел еще более страшный бой. Потоки магической энергии, которые направляли друг на друга противоборствующие колдуны, победили древние стены. Бессмертный металл поплыл вниз, стекая расплавленными лужами под ноги сражающимся. Может быть, поэтому тонули звуки? Сколько гарок билось под землей? Арнат? Десятки арнатов? Сотни? Последние вернее. Их было больше, чем можно представить, больше, чем когда-либо еще, ни до, ни после подземной битвы, ни в одном сражении, ни против какого врага князь не выводил на поле боя столько бойцов, столько лучших своих бойцов, самых опытных, самых умелых, самых бесстрашных, самых верных. Но ведь противостоял им не менее грозный враг, опытный. Умелый, бесстрашный, верный. Гарки. Именно поэтому в подземной битве принимало участие больше гарок, чем когда-либо еще. Они дрались с обеих сторон. Гарки против гарок. И черным черном в подземной крепости было не от отсутствия света, а от огромного количества порождений тьмы. Затянутые в темные комбинезоны гарки, высокие, худощавые, но при этом необычайно грациозные, убивающие совершенными, до микрона отточенными движениями. А среди них, в самой гуще сражения, советники, плотные черные плащи, обыкновенно скрывающие облик высших иерархов Нави, разорваны мечами и магией, сгорели или прилипли к оплавленным стенам. И гарки видят, куда завела тьма, Их лидеров видят неестественные фигуры видят блестящую черную кожу Окаменевшие когти И пылающие черным глаза Видят, но не смущаются Они сражаются рядом, плечом к плечу Побеждают Или погибают Они вместе Но иногда им казалось, что они стоят перед зеркалами И тогда в темных душах появлялись боли Создатели крепости не верили, что кто-нибудь сумеет прорваться через остроумно сконструированные врата. Создатели крепости перестраховались и наполнили первый воздушный уровень твердыни бесчисленными смертоносными ловушками. Создатели крепости установили дополнительные врата, отделяющие оборонительную линию от внутренних уровней грандиозного строения и успокоились. Создатели не верили, что кто-то сумеет взломать непреодолимые преграды. Но это случилось. Причем дважды, дважды, в течение небольшого промежутка времени, гарки прокладывали себе дорогу вниз, по трупам своих, поскальзываясь в лужах крови, убивая и умирая. Хитроумные капканы, мощные запоры... Магия и мечи защитников, ничто не могло остановить воинов темного двора, прорывались, не обращая внимания на потери, черным водопадом обрушивались на внутренние, незащищенные уровни крепости и вели бои под сводчатыми потолками подземных коридоров. Но вселенная не знала воинов, способных противостоять гаркам в открытом бою. А потому второе сражение, в котором гарки бились с гарками, оказалось куда более кровавым и беспощадным, чем первое. Черные отряды штурмующих отбивали у черных отрядов защитников крепости коридор за коридором, зал за залом, уровень за уровнем. Несколько раз нападавшим удалось зайти обороняющимся в тыл, просочиться по вспомогательным лестницам, или вентиляционным отверстием и ударить в спину. В этом случае уровень захватывался быстро. Если же приходилось идти в лобовую, пробивать наспех сооруженные преграды, бой затягивался. Но и в этом случае итог схватки был предрешен. Численностью осажденные уступали противнику, и рано или поздно были вынуждены отступать, уходить еще глубже. На каждом следующем уровне штурмующих поджидало все меньше и меньше защитников. Бои, не теряя жесточенности, становились скоротечными. Казалось, победа близка, сопротивление практически сломлено, и осталось самое неприятное – добивать нежелающих сдаваться врагов. Но глухой, идущий снизу удар заставил вздрогнуть огромную крепость. Некоторые гарки не удержались на ногах, некоторые схватились за стены и тут же отдернули руки от расплавленного металла. И все остановились, пытаясь понять, что произошло. Удар не повторился. Зато через несколько секунд пришел Гул, тяжелый и всепроникающий. Гул заставлял дрожать стены, те, что еще не были расплавлены. Гул делал воздух густым, вязким, словно прозрачное, сковывающее движение желе. Гул разгонял тьму, превращая черные тени в блеклые серые пятна. Гул тисками сдавливал черное, заставляя штурмующих нервничать и отступать. Под натиском заклинания, под натиском мечей. Гул позволил сожденным перейти в контратаку. Их осталось горстка. Жалкие крохи на фоне накатывающихся арнатов, но гулы, идущий с нижних уровней, казалось, из сердца самой земли, предал им сил. Вряд ли они верили, что смогут победить. Вряд ли они надеялись спастись. Вряд ли они вообще о чем-нибудь думали, кроме боя. Река черной крови, казалось, уже успокоившаяся, притихшая, заполнившая все, что можно, потекла с новой силой. Защитники подземелья врезались в текущий с верхних уровней черный поток. Они напоминали одиночные камни, которыми пытаются сдержать прорвавшую дамбу в воду. Они должны были раствориться без следа, но это был тот самый случай, когда число и умение уступали ярости и неукротимости. И древнему заклинанию, вызванному в глубинах крепости. Каждый из защитников поражал не меньше десятка врагов, а то и больше. Каждый наводил ужас на штурмующих. Каждый был сильнее дракона, и в каждой груди билось сердце льва. Но слишком поздно. Прячущийся на нижних уровнях колдун опоздал. и Мощнейшее заклинание лишь продлило агонию. Защитники крепости демонстрировали чудеса, однако стратегическое преимущество давно перешло к штурмующим. И умирать они тоже не боялись. и Готовы были платить десятью смертями за каждого упавшего противника и платили, и шли вперед. Защитники падали, пронзенные обсидиановыми клинками, их пальцы царапали железные стены подземелий, Черная кровь растекалась по железным полам, а с губ срывался шепот. «Ерга!» Каждый умирающий произносил это имя. Символ их правоты. Символ их веры. Их клич. «Ерга!»